Глава двенадцатая «Там снег! Пойдем, посмотришь!» Не успел Олег с самого утра выйти из спальни, как в него буквально врезалась уля Для южных баронств королевства Венор снег был такой редкостью, что за свои неполные четырнадцать лет могиня увидела его едва ли не в первый раз «И чего орать с утра пораньше?» Олег в эту ночь плохо выспался и был немного раздражен «Я не ору, Олег. Ну, правда, пошли. Я специально за тобой вернулась. Кара говорит, что он скоро растает, солнце яркое и тепло». Барон Ферм вздохнул и вернулся к себе в спальню одеваться, хотя изначально планировал прямо в пижаме пойти в свой кабинет и там, попивая травяной отвар с медом, посидеть над вчерашним незавершенным чертежом водяного колеса, которое он только начал набрасывать на вощеной доске. Но далеко уже не в первый раз его планы ломала реальность жизни. Служанка, собиравшаяся выносить таз с водой, который барон использовал для умывания, увидев вернувшегося хозяина, подала ему недавно пошитый костюм нового фасона. Олег теперь не пренебрегвал быть и модельером. Впрочем, половую ориентацию по этому поводу менять не собирался. Во дворе замка всюду виднелись штабеля брусов и досок, Олег активно занимался обновлением замка. В общем-то, пока что его пилорамы, которых он уже запустил две, обе в распиле, работали на нужды замка Ферм, Пален и Хорнер. Причём последний съедал больше половины производимых пиломатериалов. Но одну партию бруса он всё же выделил на сторону Бирманский торговец Замята рискнул поверить молодому барону из-за холустья и в начале зимы приехал в его баронство. Риск, собственно, был не очень велик, но он был удлинение пути почти в два раза без гарантии успешного результата. Замяте пришлось сделать крюк, отправляясь не через горный кряж, отделяющий его королевство от южных баронств Венора, а вдоль него до тракта. Затем... от тракту вдоль берега Ирменя идти почти сотню лиг на север и потом ещё от тракта 2 десятка лиг по лесной дороге. Но когда он увидел своими глазами качество досок и бруса, которые барон Ферм отдавал ему по цене 2 лигра за колено, это было в 2 раза ниже цены пиломатериалов гораздо более худшего качества, то он понял, что сорвал куш. Впервые за много лет с тех пор, как растинцы оттерли бирманцев от всех сколько-нибудь высокоприбыльных дел, о такой удаче он даже и не мечтал. Речь ведь не об этой партии бруса, хотя Замята уже подсчитал, какую он получит прибыль, а в том, что молодой барон пообещал ему поставки на постоянной основе. «Она тебя все же разбудила? Кара, не считай меня таким уж за Соней», Олег подошел к своей приятельнице и поцеловал в щечку. Карина малыши ещё не умели ходить, и их обоих на руках держали служанки. У нас в Сольте снег выпадает чаще, а здесь это говорят в первый раз лет за 10. Кара набрала в руки пригоршню снега и принялась лепить снежок. У них в Сольте Кара, у них теперь ваш дом здесь. Ты ведь сама этого хочешь. Кара вместо слов обняла барона, И не стало объяснять ему, что сама возможность стать матерью да ещё и таких двух очаровательных детей, которую ей дало заклинание абсолютное исцеление, сделала её благодарной ему на всю жизнь. Уля в это время лепила снежки и кидалась ими в убегающих от неё служанок Филезию и Тимению, вернувшую себе расположение Ули и взятую ею вместо нечая, перешедшего в услужение к самому барону. В один из дней вскоре после возвращения из Гудмина, направляясь в кузню, где под присмотром Олега Уля должна была на изготовленных из низкокачественного железа шестернях опробовать эффект выученного ею заклинания укрепления, она наткнулась на Теменею, переносившую в свинарник помои. Замызганный и измождённый вид бывшей подруги сильно подействовал на Улю. Тонь несчастное существо, в которое превратилось Темения после перевода на работу в свинарник, настолько не напоминало всегда ехидную, но весёлую девчонку, что у Магиника, как говорится, чуть сердце кровью не обливалось. Подруга была прощена, отмыта, переодета и теперь вместе с Филезой целыми днями крутилась возле своей подруги-хозяйки. Особой ностальгии по снегу Олег не испытывал. Немного поболтав с Карой, Решил до завтрака заглянуть в кузницу. Ладно, раз уж всё равно меня на улицу вытащили, то пойду шестерню посмотрю. Готовый или нет баронета пойдёте со мной? Уля скорчила недовольную рожицу, и Олег махнул рукой. В кузнице с самого утра уже разжигали печи. Работы было не просто много, а очень много, хотя барон постарался максимально оптимизировать все процессы за счёт магии. За исключением лотоса, всем остальным его магам удалось освоить заклинание укрепления, с помощью которого сырое низкокачественное железо можно было превращать хоть в высоколегированную сталь. Если у Вальмина на это уходило много времени и несколько затраченных резервов, то у Гортензии получалось при однократной трате резерва преобразовывать почти сотню килограмм железа. А уж Уля или тем более сам барон могли преобразовывать тонны. Сделал всё точно, спросил Олег у кузнеца. "А как же, господин барон? Всё точь в точь. Вот смотрите". Кузнец поднёс изготовленные передаточные звенья к вощёной доске, где чертежи этих изделий были нарисованы в натуральный размер, а толщина указана отдельным отрезком. Отсутствие нормальной системы мер сильно мешало организовывать производство, и по прибытии из поездки Олег решил посвятить пару дней её разработке хотя бы для своих баронств. Но всё пошло не так просто, как он рассчитывал. Начал он с того, что отрезал кусок верёвки длиной примерно в метр и хотел дать команду кузнецу выковать прут такой длины, чтобы после укрепления он стал эталоном метра для начала в его землях. Но тут же спохватился, что производство нужно не столько метры, сколько дециметры, сантиметры и, главное, пожалуй, миллиметры. Свернув свою мерную верёвку пополам, получил 50 см, свернув ещё раз 25, и на этом встал в ступор. Делить на глаз ерунда получается. Тогда решил пойти не от общего к частному, а от частного к общему. И сначала определил длину эталонного дециметра, а затем 10 раз отмерив, получил эталонный метр. Его довольство полученным результатом длилось совсем короткое время, ровно до того момента, пока он не вспомнил, что нужны сантиметры. А когда он вспомнил о миллиметрах, то стал ещё тоскливей. Складывать 1000 эталонных блошек, погрешность будет такая, что лучше бы и не начинал. Аналогичная ситуация произошла и с килограммом. Его легко можно было, подбирая соответствующие грузы, делить на 2, 3 или даже 10 частей. Но как подобрать 1000 разновесных граммовых небольших грузиков, при том, что электронными весами тут и не пахло, он даже не представлял. В общем, вся метрическая реформа Олега остановилась примерно на том же уровне, что и существовавшим здесь до него. Он ввел метр, дециметр, килограмм и сотку, эталонные образцы которых находились в каждом замке и у старост поселений. Единственным плюсом его системы по сравнению с существовавшей до него была ее десятичность. Понятно, что для небольших деталей все равно приходилось использовать чертежи в реальном масштабе. За обедом в этот день к Олегу собрались почти все его соратники. С чеком приехал и барон Глен Орвинн. от этого барона Олег пока ещё не считал своим соратником, но был уверен в том, что подсадил его на крючок выгоды намертво. В баронствах, так же как и на остальных землях Винора, снимали по три урожая в год. И дело здесь было не в какой-то магии, а в климате. Ранней весной собирали урожаи озимых, а в конце лета и в конце осени обычные. Урожай от провезённых женкам семян льна был небольшим по объёмам, но избавил глена от пусть для кого-то и небольшого, но для него обременительного долга. А вот второй, осенний урожай на, когда Орвин засеял почти в 5 раз больше, принёс ему полторы тысячи лигров, которых ему хватило, чтобы не только подкупить продовольствие и семян на посевы, но и даже что-то отложить себе в кубышку. для барона, которому уже десяток лет приходилось едва сводить концы с концами, это было очень приятно. Орвин вообще хотел полностью перейти на лён и засеять им возём почти все свои поля. Но Олег, хоть это и входило в его дальнейшие планы, пока глена притормозил, сказав, что к закупке таких объёмов он будет готов не раньше весны следующего года. Так что Орвину Пришлось на время поумерить свои аппетиты. Но уже полученная прибыль и открывающиеся перспективы превратили вечно мрачного и желчного мужчину почти в добродушного увольня. «Калевадос, подавайтесь сегодня на стол!» Веда с уже сильно округлившимся животиком по-прежнему твердой рукой держал образды правления замковой прислугой. Она уже основательно поднаторила в вопросах управления, была скорой на расправу с провинившимися, но без излишней жестокости и не ленилась всё держать на контроле. Тебе скоро уже рожать, Олег, приобняв свою давнюю рабыню-подругу, погладил её по животу. Скоро, на последней декаде зимы или на первой весны, заулыбалась Веда. Она всегда была рада, когда барон переходил с ней на дружеское общение. Но, кстати, так ему и не сказала, от кого носит ребенка. Да Олег и не сильно интересовался, не от него же, а там уже все равно. Главное, что Гури смирился с поведением жены, видно, любит эту вертихвостку, а может, ему так удобней. А Шерес как-то в беседе сказал Олегу, что у него от веда не может быть ребенка в принципе. Не тот секс они практиковали, чтобы дети появлялись. Поэтому Олег и не стал особо заморачиваться с выяснением настоящего отца, хотя к Веде он относился хорошо и в обиду бы не дал, если бы та его попросила о помощи. Скажи, чтобы и Кальвадос тоже подали. Вино и Сидор пусть тоже будут. Тогда я и новые серебряные бокальчики распоряжусь подать. Стопки? Правильно я их называю? Ага. И не задерживай. Олег слегка хлопнул её по попке и пошёл вниз, услышав голоса Гортензии и Чека, которые всё же узаконили свои отношения. Скромнее всех на этом большом обеде была Уля. Она искусно поглядывала то на Гортензию, то на Кару и старалась вести себя как они, но в общем разговоре не участвовала. Она сидела рядом со своим кровным братом в красивом светло-голубом платье из шёлка, который Олег закупил на ярмарке. У нее была красивая прическа, которую ей почти две склянки делала Кара, большая мастерица в этом вопросе, и золотые украшения, сделанные местным умельцем по чертежам и подсказкам гортензии. Уля сидела прямо и держала образ приличествующей баронетти. Грубее всех вел себя новый гость, Глен Орвин, который громко разговаривал с... ржал, как лошадь, над своими же шутками, впрочем, иногда и, правда, забавными, размахивал руками и даже опрокинул соусницу. Хорошее настроение Орвина иногда доставало Олега, и он несколько раз с укором смотрел на Чека, сделавшему ему такой подарок к обеду. Чек свою вину сам быстро осознал и извиняюще опускал глаза». Понятно, что немалую роль здесь играл и Кальвадос, который Глен полюбил ещё с осени, как только распробовал. Остальная мужская часть компании хоть и тоже попивала спиртную новинку этого мира, всё же была сдержанней. Женщины же и вовсе предпочли старое доброе синезийское вино. У Ли, естественно, достался морс, пусть она и считала себя совсем взрослой. Барон «Твои новшества, конечно, всегда приятны, но вот с этим...» Орвин для образности сделал вилкой с насаженным на нее куском окорок вращательное движение. «С самовыкупом сервов — это ты зря. Тут и мой скот начал много шушукаться. Я, правда, двоим вырвал языки и подвесил их вниз головой, а тем, кто их слушал, отрезал уши, чтобы они их не распускали». Ну, я чувствую, что болтать не прекратят мрази ленивые. Олег отплёкся от разговора с Гортензией и посмотрел на Глена. А что не так? Это ж даже по законам виноры можно было. А уж теперь-то, когда мы сами тут хозяева, я вообще проблем не вижу. И потом, у твоих сервов много денег, что ли, чтобы выкупиться? Тебя-то это как касается? Осенью Олег, не принимая возражения своих соратников, приказал рассчитаться с сервами за работу не просто почти в полтора раза увеличив оплату их труда, но и выплатив половину заработанного не продуктами, а деньгами. Пусть даже и увеличенная оплата была, по сути, мизерной, и кроме продуктов сервы получили всего по несколько десятков солигров, но Олег считал, что лиха беда начала». По его указанию Гури объявил всем сервам порядок и стоимость самовыкупа, назначив цену по 10 лигров за человека, независимо от пола и возраста. Уплатив которые в казну баронства, серв становился свободным. Формально правом самовыкупа сервы обладали всегда, но реализовать его почти нигде и никто не мог по причине банального отсутствия денег. Олег понимал, что сегодня 10 лигров для крестьянина сумма очень большая, но вполне подъёмная, если несколько лет не лениться, а усиленно работать. Понятно, что люди захотят выкупить не только себя, но и детей, так ведь и морковку Олег подвесил не просто так. Как он рассчитывал, помимо увеличения производительности труда, оплата за которую всё равно вернётся со временем в казну баронства, у людей появятся деньги на покупку товаров, производство которых он же и наладит. Но всё же главное деньги для человека, как бы кто ни пытался это отрицать, это огромный и самый эффективный стимул, лучший ещё никто не придумал. Но ну, а тех, кто не сможет или не захочет по лени или глупости вписаться в новый экономический порядок, который он собрался установить в своих землях, могут по-прежнему влачить своё полуарабское существование. Барон Ферм это не мать Тереза. Лишней сентиментальности у него нет. Да и голый расчёт подсказывал, что для общей конкурентности его владений тут не должно быть места всякой толерантности. Поэтому он и институт рабства у себя никак не стал изменять. хотя принял решение игнорировать законы о запрете изменения арабского статуса в отношении тех людей, которых он посчитает нужным освободить. Лицо барона Орвина от приличного количества выпитого кальвадоса стало красным. Эх, Олег, укоризненно произнёс он. Ты просто не сталкивался, тебе повезло с бунтом Черни. Ты им палец сдаёшь, они тебе готовы руку по локоть откусить. Справимся, Глен. Или ты боишься? Олег это сказал с улыбкой, переведя ненужный и неинтересный ему разговор сначала в шутку, а потом в деловое русло. Давай лучше завтра съездим в Псков. Я приглашаю. Посмотрим, как там идут дела, возможно, что уже в этом году, во всяком случае, осенью. Я увеличу у тебя закупку льна раза в полтора. Услышав о таком выгодном предложении, Орвин сразу же согласился. Сколом Олег назвал своё новое поселение, которое он основал на реке Псте. Название поселения он выбрал не только из-за созвучия с названием реки, но и исходя из своих планов, что со временем здесь будет город. К тому же место было вполне удачным. На стыке боронств, ферм и пален, рядом с рекой, ширина которой здесь была не меньше 20 м даже на самом узком участке. Всех беженцев и бродяг, которых Рита привела из Гудмина, а таковых оказалось почти 2000 вместе с детьми, он отправил сюда. До наступления зимы они успели не только построить бараки в Ремянке, но и полудамбу, на которой вращались колёса для предельных и ткацких станков. Технологию получения пряжи и тканей использовали местную, проведя лишь её механизацию. Собственно говоря, все изготавливаемые кузнецами и укрепляемые магами детали шли сюда. Конструкции необходимых станков Олег, к сожалению, и не знал, но понимая основные принципы и желаемый результат общими мозговыми штурмами, которым барон не стеснялся привлекать даже толковых рабов, удалось одновременно со строительством временного жилья запустить к концу осени и мануфактуры по производству пряжи и тканей из льна. Мануфактурами называть их было, наверное, слишком громко, но тем не менее процесс, что называется, пошёл и главное набирал обороты. Запланированную на следующий день поездку пришлось отложить. С утра прискакал гонец из Морши, самого западного поселения Олеговых земель, и сообщил, что прибыл караван из Бирмы, который привели замята и его торговые партнёры. В общем-то Олег рассчитывал, что первыми к нему прибудут бимбом, но, как видно, бирманцы оказались расторобкнее и до да и расстояние, которое преодолел их караван раз в 5, если не больше, короче того, которое можно будет пройти из Руанска. Но всё равно такое быстрое возвращение за мятой да ещё и с компаньонами само по себе показывало сильную заинтересованность торговцев бирманна к тем предложениям, которые барон Ферм озвучил в заметке. Здесь будешь их ждать, спросил Чек. Конечно. Я не хочу им показывать ни распил, ни псков. Пусть это пока будет нашей маленькой коммерческой тайной.